Глава 26. Секреты лыжной базы. Как жаль, что Джонатану пора было уезжать. Он смог провести сестрой лишь один день, а с другой стороны, не успел надоесть, и Марго под ногами не болталась, отлично проведя время в горном заповеднике. А потом Джонатан и Марго собрали свои вещи и сели в автобус, На этот раз ядовито зеленого цвета. «Здесь горы и снег», — пояснил Югор. «Если что-то случится, то служба спасения гораздо быстрее найдет что-то яркое». Анна только вздохнула. «Ничего не случится, если в автобусе будет хоть один Мэрил. Все знают, что Мэрилы невероятно удачливы». Вспоминать о том, что ее отец погиб когда-то именно в горах, Анна не желала. «Итак, твои родичи наконец-то нас покинули. Какие у тебя планы дальше?» Егор подставил Анне локоть, и она с удовольствием на него оперлась. «Не знаю», — сказала Анна. «Прямо сейчас я куплю себе кучу новой одежды, а там видно будет». «Не хочешь прокатиться на канатной дороге?» «Хочу. А на лыжах?» «И сломать себе шею в новом мире?» «Благодарю. Я не настолько рисковый человек. Тогда беги за покупками и не вздумай ничего таскать сама. Просто скажи, чтобы доставили в номер». Он не предложил свою помощь, и Анна была этому рада. Ей хотелось побыть в одиночестве. Лыжная станция не показалась ей большой, К тому же она взяла в отель карту. Заблудиться тут сложно. Для начала Анна прогулялась к большому приземистому зданию, где выдавалась на прокат экипировка, лыжи, сноуборды, шлемы, очки и прочие вещи. Зашла внутрь, огляделась. Интересно, почему здесь не продают горячие напитки? Хоть бы автомат поставили. Или тут нет автоматов? Лифт вот имелся. Причем было понятно — новенький. Прозрачный куб сновал вверх-вниз, без устали доставляя людей на нижнюю станцию. Кабинки выглядели вполне современно, с сиденьями внутри и с поручнями. Сама линия сверкала разноцветными огоньками. Танет желает прокатиться. Подошел к Анне-юноше в синей форме и меховой шапке на бекрень. Вы впервые в Валаре? купить билет можно как в кассе так и бесконтактно у любого свободного сотрудника для тех кто опасается ехать один есть дополнительная услуга сопровождения крылатым стражем но скажу я вам что обновленная линия совершенно безопасна видите огоньки при аварии они разворачивают воздушную сеть это здесь случилась та самая трагедия Вспомнила Анна. На миг она пожалела Егора, который без сомнения за все это понес ответственность. Да, Танет, ужасная трагедия. Погибло четверо ребятишек. Но если бы не Танет та Анхорм и его гости, жертв было бы куда больше. Танет Анхорм? – переспросила Анна хмурясь. А он как тут оказался? Примчался на помощь прямиком из трех ветров, да не один. С ним была та Натор. Шанатор. Девочка такая красивая, знаете ли, и очень сильная. Была, во всяком случае. «И что же?» — тупо спросила Анна, ощущая себя полной дурой. Ей даже в голову не могло прийти, что гор знаком с той самой героиней. «А что она делала в его замке?» Не было ли между ними чего-то особенного? Как рьяно он защищал ее перед Джонатаном? Может быть, сердце Егора и вовсе не свободно? Да куда смотрит белокрылый? Зачем он отправил Анну к тому, кто влюблен в другую? Успокойся, дорогая. Тебе давно не пятнадцать. Нечего выдумывать. Нужно просто спросить, а не строить башню из детских кубиков ох Танет, эти двое оказались настоящими героями. Они, не жалея сил, летали, спасали, спускали, снова летали. Триста бескрылых и всего два часа до полного обрыва линии. Насколько я понимаю, канатная дорога — собственность рода Анхорм, — осторожно напомнила Анна, — всю вину взял на себя хозяин. «О, нет!» В то время она была в аренде, но после этого все договоры были пересмотрены, и все перестроено заново на средства Танны Таанхорма, разумеется, по новейшим технологиям самой лучшей защитой. И пострадавшим компенсацию выплачивал тоже Анхорм. Арендаторы просто исчезли, как будто их и не было. Анна кивнула задумчиво и задала последний вопрос. А из-за чего произошла авария? Блоки разрушились Таннет, и перетерли тросы. Что, прям все? Да кто ж знает, это нужно спрашивать экспертов. Заболтался я что-то. Пойду работать. И юноша исчез, будто его и не было. Всем своим мэриловским чутьем Анна понимала, что-то здесь не так. Шанаторы? Они ведь, как и мэрилы, участвовали в восстании против власти, Точнее, как один Мэрил, ее предок. И так удачно гостившая в замке трех ветров крылатая. И такая авария. С чего бы ей происходить? Не может быть, чтобы канатную дорогу совсем не проверяли. Не замешана ли та самая гостья в этом трагическом происшествии? Надо поговорить с Анхормом. Впрочем, зачем вообще в это лезть? Ведь Анну это не касается. Ее даже в Элиране в те дни не было, неужели только из глупой ревности? А не слишком ли она переживает за Югора сначала ей мешала Марго, потом какая-то там Шанатор Глупости. Анна никогда не сплетничала, не лезла в чужие дела, не смотрела новости и не верила политикам. Она прилетела сюда с немалым трудом, не для того, чтобы болтать с кем-то, о делах минувших дней. Ей. Нужна одежда и ткани, и она их получит. Успокоившись и настроившись на дальнейшее общение с людьми, это не смертельно, это временно, Анна развернула карту и нашла местный универмаг. Идти было недалеко. Никаких проблем с ориентированием у нее не возникло. Магазинчик с гордым названием «Все для всех и каждого» пустовал. Посудный отдел... Зачем туристам кастрюли? Книжный? Кто-то будет читать в кабинках над бездной? Одел с лопатами разных мастей? Вот тут все понятно, спрос явно есть. И, наконец, одежда. Выбор был для такого захолустья неплохим. Лыжные костюмы аж двух расцветок, красный и синий, свитера, шапки, колготки, носки, даже несколько платьев. А еще ее порадовало объявление. Подгоним под любую фигуру. Решившись, Анна окликнула сонную продавщицу. Девушка, мне нужна ваша помощь. Конечно, Танет. Что-то показать. Да, вон то синее платье. И свитер совой, и голубой лыжный костюм. Минутку, я проверю размеры. Свитера остались только большие, но мы это исправим есть еще юбка на тонет и несколько моделей теплых брюк и жилеты меховые очень красивые они обычно идут на заказ но несколько моделей всегда есть в наличии вам должны подойти несите все что есть решительно заявила анна она не любила магазины поэтому лучше уж так разом купить как можно больше вещей если конечно ей подойдет Раньше с этим было довольно сложно, приходилось все мерить. Девушка, предчувствуя небывалую для этих мест прибыль, заперла изнутри стеклянную дверь отдела и задернула шторку, а потом побежала в подсобное помещение, вернулась быстро и с полными руками. Синее платье Анна отвергла сразу, оно показалось ей неприятным на ощупь, а вот серое, вязаное длиной чуть ниже колена, она примерила. В груди села прекрасно, а в бедрах оказалось широко. «Как жаль, не моя модель!» — вздохнула она. «Погодите, не снимайте!» — всплеснула руками продавщица. «Вы точно его купите, если немного убавите нижнюю часть?» «Конечно. Тогда разведите руки в стороны и не шевелитесь!» «У вас есть немного свободного времени?» «Сколько угодно». Девушка достала из-под прилавка небольшую шкатулку и моток серой шерсти. Нашла большую иглу широким ушком, вставила туда нить. Скомандовала, сверившись с инструкцией. «Подгонка по фигуре в районе талии и бедер. Минус один размер. Шерсть. Уровень воздействия. Живая модель». И воткнула иголку в подол платья. Та сама собой закружилась вокруг Анны, осторожно, по петельке захватывая вязаное полотно. Виртуозно и очень аккуратно платье уменьшалось на глазах. «Это хорошо, что шерсть», — сказала девушка. «К тому же модель от Они всегда закладывают плюс-минус один размер во все свои изделия. Ну и стоит это дороже, чем обычно». Я заплачу, пообещала Анна, зачарованно наблюдая за иглой, порхающей вокруг нее. Что это за магия? Впервые такую вижу. Стандартная бытовая зачарованная игла равнодушно бросила продавщица. Можно заказать таких целый комплект. Не дёшево, но если Танет любит шить, очень удобная вещь. Мне нужна такая, сообщила Анна. К ней прилагается инструкция и инструкция, и гарантия на 15 лет, если вы возьмете иглы от Алкеда. У них самый широкий ассортимент товаров для шитья. Не подумайте, я не их представитель, но сама беру иголки только от Алкеда. Нет ли у вас каталога? Разумеется, есть. Хотите прямо сейчас поглядеть? Можете мне дать до завтра. Я составлю список всего необходимого. Продавщица посмотрела на нее с сомнением, словно подозревая, что Анна может не вернуть ей каталог. Но потом, очевидно, сообразила, что утрата не будет невосполнимой. Наверняка эти каталоги раздаются совершенно бесплатно. И Анне вручили красивый, яркий, весьма толстый журнал с жирненьким зимородком на обложке. Почему зимородок? А, ну конечно! «Алкеда — тоже птицы, оно и понятно, здесь маги обладают лишь крылатые». «Получается, вы тоже крылатая», — сообразила Анна. «Да, я из лебедей», — с какой-то горечью ответила девушка, хмуря рыжеватой брови, и отвернулась почему-то. «Мне ни о чем это не говорит? Ну, кроме того факта, что лебедям нечего делать в горах». «Конечно, нечего. Мы переселенцы, низший сорт. Нам закрыты дороги на приличные должности. Нам даже уехать никуда нельзя. И про замужество можно забыть». «Вот оно что!» — сообразила, наконец, Анна. «Вы из тех, кого сослали после восстания. Шанаторов казнили, а остальных переселили в горы. Ну, а я, Мэрил, моего предка выгнали в пустой мир». О. В голосе девушки не было особого восторга, но и обида пропала. Все понятно. Сова? Бескрылая. Зачем ты соврала, Анна? Мышь чистокровные. Все, кто пришел обратно, не имеют второй постаси. А я три года работала в замке Трёх Ветров горничной. Неожиданно поделилась девушка. Там ужас, до чего скучно. Не выдержала, сбежала». Зато заработала хорошо, и вот уже год как держусь здесь, в свой собственный магазин, все лучше, чем по замку с метлой шарахаться. Все, платье готово. Вам удобно? Очень, честно сказала Анна, я его беру. Что вы скажете про таннета Анхорма? Он ненавидит всех людей, а женщин в особенности, усмехнулась продавщица. Вот еще брюки. Будете мерить? «Вот этот розовый свитер вам точно подойдет, не хотите?» «Моя подруга, она, чтобы вы знали, бескрылая, положила на этого Анхорма глаз». И ненавидящая сплетни Анна получила страусиную дозу этого приторного блюда. За два часа она примерила и ушила несколько платьев, двое теплых брюк, свитер с совой и лыжный костюм. А еще узнала о том, что Анхорн И импотент и моральный урод. И вообще, в той самой аварии на Канадке виноваты, разумеется, шанаторы, а кто же еще? И сам Анхорн, конечно, тоже замешан по уши. И вообще, это все правительство придумало, чтобы отвлечь внимание от повышения налога на крылья. Из магазина Анна вышла с каталогом, больной головой и твердой решимостью больше ни с кем не общаться. Вообще ни с кем. Ее нормы социализации были выполнены на неделю вперед.